«Матерь Божья!» — вырвалось у Сатана. «Неужели безумие охватило и Листон?» «Ты о чем?» — взволнованно спросил Пол. Вместо ответа англичанин указал на два столба, обложенных дровами и соломой. Шотландец тяжело вздохнул и недовольно покачал головой. Теперь у землян рассеялись последние сомнения. К сожалению, в споре с клоном Крис оказался прав. Вскоре на маленький деревянный помост возле церкви поднялся невысокий лысоватый мужчина в сером потрепанном одеянии. Тосконец поднял правую руку вверх, и крестьяне тотчас замолчали. С таким невероятным послушанием наемники еще не сталкивались. «Братья и сестры!» – удивительно громким голосом выкрикнул листонец. «Сегодня мы собрались, чтобы свершить праведный суд!» Среди сотен честных и добропорядочных граждан нашлись двое, которые нагло пренебрегли нашими законами. Преступление отщепенцев чудовищно и отвратительно. Неожиданно служитель храма заметил путешественников. Надо отдать должное у Немийцу, он был превосходным оратором. Кроме того, в каждом слове мужчины чувствовался беспредельный фанатизм. Замешкавшись лишь на секунду, Досконец с новым пылом проговорил. «Я вижу на площади иноземцев. Это замечательно, ведь мы справедливы и милосердны». После короткой паузы Листонец продолжил. «В то же время наш народ неукоснительно соблюдает нравственную чистоту и безжалостен к грязи и пороку. Вы все знаете Сару Крунт и Оскара Ландели, два представителя достойных семейств. Каждому из них с рождения предначертана своя судьба, но они пренебрегли указаниями церкви. Три дня влюбленная пара блуждала по лесу, совокуплялась и таким образом издевалась над верой. Мало того, отступники пытались бежать в порлан. город, населенный исчадиями ада. Оставить без внимания столь тяжкие грехи храм, разумеется, не может». «Мы поймали злоумышленников и провели тщательный допрос». Взмах руки и на помост вывели совсем юную девушку и парня лет двадцати. немец не солгал, допрашивали пленников действительно тщательно. На обоих несчастных было страшно смотреть. Порванная одежда, многочисленные ссадины и кровоподтеки, под глазами синяки. Тем не менее, держались влюбленные великолепно. Бедняги знали, на что шли, и готовились к худшему. Девушка умышленно раскидала по плечам волосы и гордо вскинула подбородок. На фоне мрачной, сжавшейся от ужаса толпы, Тасконка выглядела настоящей красавицей. Позади пленников застыли четыре солдата с копьями перевес. Чуть в стороне, переминаясь с ноги на ногу, расположился палач. Он уже держал в руках зажженный факел. Судя по идиотской улыбке на устах, листонец вряд ли отличался здравым рассудком. Для такого вида деятельности идеальная кандидатура. «Что же мы выяснили?» – истерично воскликнул обвинитель. «В события вновь вмешался дьявол. Я надеюсь, никто не сомневается в кознях сатаны?» Сомневающихся, конечно, не нашлось. «Как обычно, бес вселился в женщину» произнес унемеец. «Это самое слабое место рода человеческого. От него все беды. Именно Сара совратила несчастного Оскара. Устоять против колдовского искушения юноша не сумел. Сегодня нам предстоит исправить совершенное зло. Так как вина мужчины невелика, я наказываю Ландели тридцатью ударами плетью. С девушкой ситуация гораздо сложнее». «Выгнать из нее дьявола можно только огнем!» «Так пусть же воспылает костер!» Последние слова служитель храма уже неистово кричал. Фанатик находился в полном иступлении. Убийца искренне верил в то, что сам и придумал. Его истерика передалась толпе. «Костер! Костер!» — дружно вопили крестьяне. Солдаты подхватили Сару под руки и поволокли к ближайшему столбу. Бедняжка не сопротивлялась и не рыдала. С побелевшим лицом и закрытыми глазами девушка тихо молилась. Крунг приковали, обложили соломой и сеном. Наружу торчала лишь голова тосконки. Мерзавцы ведь сожгут ее!» — возмущенно вымолвил Олан, хватаясь за приклад карабина. «Мы должны спасти несчастную!» Его запястье было перехвачено железной рукой шотландца. Стюарт жестко и сурово смотрел в глаза оливийца. Спустя мгновение Пол произнес. «Ты хотел получить подтверждение наших слов? Пожалуйста. Вот цена, которую люди платят за святость. Любовь здесь тяжкий грех. Помочь девушке мы не в состоянии. Одно неверное движение... Элистанцы разорвут всадников вместе с лошадьми. Сейчас они находятся на грани безумия. Их не остановят ни пули, ни мечи. «Нельзя же просто стоять и бездействовать», — не успокаивался клон. «Не забывай, отряд не на Оливии», — вставил Сатан. «На земле есть хорошая поговорка. Не лезь в чужой монастырь со своими обычаями. Нравы графства мы не изменим». О неприятностей и врагов наживем немало. Надо побыстрее покинуть это проклятое государство. Ненавижу лживых проповедников. Человек либо верит в Бога, либо нет. Заставлять его по меньшей мере глупо. Между тем, палач по жесту обвинителя бросил факел на сено. Сноп тотчас вспыхнул. Над площадью взвился огромный костер. Алые языки пламени пожирали столб и Сару Крунг. От боли и страха у немика истошно закричала, но почти тут же смолкла. Зато толпа неистовствовала. Люди вопили, подпрыгивали, горланили странные песни. Все это напоминало массовое помешательство. Неожиданно Оскар вырвался из рук солдата, спрыгнул с помоста и, пробежав несколько метров, сходу вскочил в бушующий огонь. Мгновение, и его обгоревшее тело рухнуло к ногам мертвой возлюбленной. Шум на площади как-то резко стих. Тосконцы, словно очнувшиеся от наваждения, скорбно смотрели на пылающий костер. Только что в нем погибли два человека. Они были молоды, красивы, хотели жить и любить. Однако религиозные предрассудки безжалостны. На пару минут растерялся даже священник не понимающе озирался по сторонам. Видимо, относительно Ландели существовал тайный договор с семьей. Высокий крепкий мужчина, стоявший слева от помоста, обхватив голову руками, рухнул на колени. В ответ служитель храма пожал плечами и бесстрастно вымолвил. «Правосудие свершилось!» Друзьям уже расхотелось обедать. Повернув лошадей на север, Воины неторопливо двинулись к выезду из деревни. Довольно долго среди путешественников царило тягостное молчание. Нарушить его решилась Мэллоум. «Какое сильное чувство!» — восхищенно сказала Рона. «Я до сих пор под впечатлением от поступка юноши. Немногие способны пожертвовать жизнью, чтобы навсегда остаться с возлюбленной». К сожалению, смерть бедняги ничему не научила жителей деревни, с горечью вымолвил Стюарт. Она не вызвала ни протеста, ни недовольства. Униженно и покорно люди разбрелись по домам. Листанцы боятся обсуждать происходящее друг с другом. Значит, разветвленная сеть доносчиков опутала страну. Неблагонадежных граждан, примерно, в назидание остальным, наказывают. Завтра в разных городах и деревнях вновь запылают костры. И заметьте, вмешался Крис, святошам мало собственных прихожан. Фанатики постоянно ведут войны с соседями. Им не дает покоя счастливое процветание других государств. Мерзавцы хотят распространить мракобесие по всей униме. Ради власти служители дьявола готовы сжечь тысячи ни в чем не повинных людей. Страх Вот фундамент, на котором держится графство листонское. Олан больше не возражал. Юноша пребывал в шоке от увиденного. Все его доводы рухнули в один момент. Идеализм, вера в человеческое благоразумие сгорели на костре вместе с Сарой Крунг и Оскаром Ландели. Делая поспешные выводы, мы очень часто ошибаемся. То, что на первый взгляд кажется порочным и грязным, На самом деле не так уж сильно разлагает людей. У многих грешников добрая и ранимая душа. Надо лишь помочь им раскрыть ее. Зато правители, проповедующие порядочность, честность и справедливость, оказываются лжецами, развратниками и ханжами. Ради достижения цели они готовы обещать народу любые блага. Но все эти клятвы остаются пустыми словами. Еще страшнее когда сограждан обманывают религиозные деятели. Ради святой веры негодяи отправляют солдат на смерть. Благими намерениями дорога выстелена в ад. Захватчики грабят, убивают, насилуют. Оправданием страшных преступлений служат высокие светлые идеалы. Общество разлагается буквально на глазах. В людских душах появляется пустота. Теряется грань между добром и злом. Ненависть и алчность захлестывают подрастающее поколение. Ради наживы не щадят никого, ни мать, ни отца, ни брата, ни сестру. Народ перестает понимать происходящее вокруг. Кровь рекой заливает страну. Главное – успеть обогатиться. Из сложившейся ситуации существует два выхода, оба мучительные и долгие. В первом случае власть захватит диктатор. Будут введены суровые безжалостные законы. Смерть за смерть, кровь за кровь. Идеи государства превыше всего. Человек станет маленьким, незаметным винтиком в огромном механизме. Но есть и второй вариант. На грешную измученную землю придет праведник. Добро, милосердие, любовь к ближнему. Вот дорога, которую он изберет. Многие погибнут на тернистом пути. Однако их место тут же займут новые последователи. Рано или поздно общество обязательно изменится. Каждый мир, каждая цивилизация делает свой выбор. Отряд путешествовал по графству 20 дней. Впечатления были нерадостными. Всюду темные одежды, мрачные лица, и уходящие от прямого разговора люди. Воины специально совершили круг по дальним деревням, может быть хоть там что-нибудь знают о хранителях. Увы, листанцы оказались забитыми и необразованными. Большинство крестьян не умело ни читать, ни писать. Зато в каждом селении стояли обгоревшие столбы, немые свидетели человеческой злобы. Уставшие физически и морально, Друзья наконец добрались до столицы. Уже издали виднелись высокие каменные стены, прямоугольные башни и шпили церквей. Наемники сходу насчитали полтора десятка храмов. Как и положено, город опоясывали глубокий ров, заполненный водой, и высокий крутой вал. На юго-востоке располагались массивные ворота и широкий подъемный мост. Путешественники перевели лошадей на шаг и неторопливо приближались к Листону. Мимо изредка проезжали повозки, запряженные конами. Сельские жители не очень-то стремились на столичный рынок. Видимо, товарно-денежные отношения здесь тоже претерпели существенные изменения. Под копытами коней глухо застучало деревянное покрытие моста. Навстречу чужакам тотчас выдвинулась группа вооруженных тосконцев. Рядом с офицером находился человек в серой длинной сутане. Церковь тщательно контролировала настроение в армии. Воины остановились перед заслоном и спешились. Таким образом, они проявляли уважение к охране башни. «Добрый день, господа», — произнес лейтенант. «Рады приветствовать вас в благопристойном городе Листоне. Не соизволите объяснить цель своего визита». В последнее время чужаки не часто посещают нашу страну. Мы здесь проездом, спокойно ответил Пол. Это самая короткая дорога, ведущая на север. Кроме того, хочется взглянуть на великолепные храмы графства, интересны местные обычаи и условия жизни людей. Время и расстояние разделили народы у Нимы. Вы Бесцеремонно вмешался священник. Нет лаконично вымолвил шотландец. «Тогда откуда прибыл отряд?» С удивлением в голосе спросил человек в Сутане. «С юга материка», — проговорил Стюарт. «Нам пришлось преодолеть каменную пустыню, чтобы добраться до Порлана. Признаюсь честно, это было нелегко. Группа едва не погибла от жажды и голода». «И как вам южный сосед Листона?» — задал провокационный вопрос служитель церкви. «Обычная, ничем не примечательная страна», — быстро отреагировал землянин. «Грешников везде хватает. Рано или поздно Бог их накажет. Мы же простые путники, скитальцы жизни, и предпочитаем в чужие дела не вмешиваться». «Наш народ считает по-другому», — возразил немец. «Человеку надо указать на его пороки. Если он не желает исправляться, глупца необходимо заставить». Слуги дьявола не дремлют и постоянно ищут новую жертву. Пол лишь пожал плечами, зато Крис не удержался от язвительной реплики. С каменным выражением лица англичанин произнес, «Черти часто находят ее там, где, казалось бы, служат добру. И тогда горе всем остальным». К счастью, тосконец не понял намека. Чувство юмора у священников действительно напрочь отсутствовало. Лейтенант поднял глаза, с изумлением посмотрел на Сатана, но промолчал. «Вы значительно отклонились от маршрута», — скрестив руки на груди, сказал служитель храма. «Кроме того, распространяли в деревнях ересь. Святая церковь не потерпит создания на территории графства раскольничьих сект. Виновные в подобных преступлениях будут сурово наказаны». Система слежки и доносов в государстве великолепно налажена. Только теперь наемники поняли, почему крестьяне не желали с ними говорить. Каждое слово тотчас становилось известно людям в Сутане. За две минувшие декады чужаков ни на секунду не выпускали из поля зрения. Скрывать что-либо не имело смысла. Приходилось действовать в открытую. «Вас неправильно информировали», — возразил шотландец. Никаких сект мы не организовывали. Отряд ведет поиск древних апостолов веры. В нашей стране есть легенда, будто часть священнослужителей после страшной катастрофы сумела сберечь главные реликвии и постулаты. Они так и называют себя хранители. Найти их – честь для любого воина. Время от времени группы добровольцев отправляются в путь. Минут пять у задумчиво молчал. Насколько правдив иноземец, определить сразу было трудно. Придраться вроде бы не к чему. В конце концов, скитаться по материку никому не запрещено. Теологи Листона считают, что огонь, пронесшийся над планетой два века назад, являлся очищением от грехов, — вымолвил тосконец. Сгорели лишь те, в ком поселился дьявол. В результате очаги ереси, поразившей мир, оказались сожжены. Мы благодарны Богу за подобное искупление. Впрочем, с нашим мнением многие не согласны. Виновником всепоглощающего пожара часто называют некий мифический Алан. Тем не менее, цели отряда достаточно благородны. В графстве ревностно и уважительно относятся к вере. Человек в сутане сделал едва заметный жест рукой, и солдаты расступились, освобождая дорогу. Стюарт уже запрыгнул в седло, как вдруг служитель истерично закричал «Стойте!» И охрана и путешественники резко обернулись. С удивленно расширенными глазами священник застыл, словно увидел призрака. Загадка решалась легко. С дрожью в голосе у произнес «Среди вас женщина!» «И что здесь такого?» — равнодушно заметил Сатан. «Рона прекрасный воин и в бою не даст спуску никому. Не советую с ней скрещивать мечи. Женщины, это ищадие ада!» Заученно воскликнул тосконец. «Все беды происходят из-за колдовских чар ведьм. Дьявол искушает мужчин их красотой. К несчастью, продлить человеческий род без отвратительных созданий невозможно. Но в Листоне научились бороться со злом». Женщина обязана ходить в плотном платке, длинном платье и постоянно закрывать лицо. Как же молодые люди женятся? Иронично поинтересовался Крис. Чуть ошибешься и получишь в награду уродицу. Все браки, заключаемые в стране, должны получить одобрение церкви, пояснил служитель. Она же занимается переговорами между двумя семействами. Очень разумное решение, препятствующее возникновению нежелательных чувств и эмоций. Значит, жених и невеста до свадьбы даже не знают друг друга? Изумленно спросил Лолан. Никакой свадьбы! Резко оборвал клона священник. Древний сатанинский ритуал. После благословения невеста просто уходит в дом своего господина и подчиняется ему беспрекословно. Довольно строгие законы вставил Стюарт. «Но что вы хотите от нас? Изменить Меллоун Пол мы не в состоянии? Бросить девушку на дороге вроде тоже неприлично». «В таком виде она не может въехать в город», — замахал руками унимеец. «Десять лет назад из-за досадной мелочи началась война с герцогством Сендонским. Причина банальна. Один из глубоко верующих юношей увидел на улице жену посла с распущенными волосами, и вонзил ей клинок в сердце. Его следовало бы понять и простить, однако соседи потребовали публичной казни. Граф не собирался подрывать устои церкви и отклонил требования северян. Тогда сенданцы повесили всех листонских проповедников, оказавшихся на территории герцогства. «Подобные инциденты нам больше не нужны». «Доходчивый пример», — согласился полк. Постараемся не создавать никому проблем. Поверьте, жители столицы не сумеют разглядеть в роне женщину. Мэлоун пришлось плотно застегнуть куртку, поднять воротник и тщательно спрятать волосы под головной убор. Ее формы не особенно выделялись, и это значительно упрощало задачу.